Аркадий Кошко. Записки начальника московской сыскной полиции. Москва. Советский писатель. 1989 год. Редакция оставляет без изменений стиль и манеру автора. Предисловие. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».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 Гелевич или убийца девяти человек в Ипатевском переулке, я не только воздаю должное злодеям, но, что много важнее, отвращаю от людей потоки крови, каковые неизбежно были бы пролиты в ближайшем будущем этими опасными преступниками. Это сознание осталось и поныне, и поддерживает меня в тяжелые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 «Мои печальные герои». Для этой книги я выбрал 20 рассказов из той плеяды дел, что прошла передо мною за мою долгую служебную практику. Выбрал я их сознательно так, чтобы по возможности, не повторяясь, дать читателю ряд образцов, иллюстрирующих, как изобретательность уголовного мира,